Глава 3. Лорант, верховный жрец Зентелла, бога виноделия, торопился навстречу. Он почти бежал. Его белоснежная мантия развивалась при ходьбе, а зеленый шарф из тончайшего шелка упорно пытался слететь с шеи, и Лорант был вынужден придерживать его. Жрец двигался вдоль белых мрапорных колонн, увитых виноградом, мимо фонтанов, освежающих воздух мелкими брызгами, мимо служек, согнувшись спины в подобострастных поклонах. Пройдя через анфиладу комнат, жрец подошел к самому важному, заветному помещению в главном храме, расположенному за закрытыми деревянными дверьми, покрытыми тончайшей резьбой. Около дверей стояли сар-стража, трое с двойными мечами за спиной и щитом на руке. Казалось бы, обычно человек не может использовать два меча и щит одновременно, но сар-стража могла, еще как. Одна рука держала щит, а вторая меч, как и длань мага. У некоторых наиболее могущественных сорвоинов длань могла работать даже с тяжелой палицей, что было предпочтительнее меча. Палец проломит даже зачарованные доспехи, не позволяющие длани проникнуть через них. Господин! Охранники поклонились. Но поклон этот не был глубок. Лорант знал, что там, за дверью, находится их истинный господин. А он, верховный жрец, здесь так. Носитель титула. Главный распорядитель, управляющий в отсутствии истинного хозяина. Из-за двери наносился чудесный голос. Пение. Лоран знал, кто поет. Издавать такие нежные, звонкие, гибкие и высокие звуки мог только один человек. Верховный жрец приблизился к двери и страже распахнула перед ним створки. Войдя, он оказался в просторном помещении. В воздухе витал запах благовоний. Посередине находился еще один фонтан, в котором плавали золотистые рыбки. На бортике фонтана сидел светловолосый юноша. Его прекрасное лицо было неподвижно, а в равнодушных глазах отражалась рябь на воде. Рядом с ним стояла миска с крупным жемчугом, и юноша лениво перебирал жемчужины, доставая их пригоршни и медленно бросая обратно. Напротив юноши, по другую сторону фонтана, находился полный певец перучия, кастрат, вся развитая грудная клетка вздымалась. Он только что остановил свои пение, которое превосходило по высоте любой женских голосов, а по нежности любой из мужских. Господин, Верховный жрец, в свою очередь, согнулся в поклоне, ты заставляешь меня ждать, бесстрастным голосом произнес юноша. Я послал за тобой уже давно. Простите, господин, это все бестолковый гонец. Он искал меня в храме, а я был в купальнях. Иди, перуче. Юноша взял одну из жемчужин и протянул руку. Полный певец резво бежал вокруг фонтана, опустился на колени и поцеловал кисть, поднимая жемчуг. «Иди, иди. Время заняться делами». Кострат попятился, чтобы выскользнуть из комнаты. Он ступал неслышно по мозаичному полу, и его грациозные и плавные движения казались несвойственными тучному человеку. «Ну что же, поговорим с тобой теперь», сказал юноша, провожая глазами певца. «Я счастлив служить моему господину». Тут же отозвался жрец, не оглядываясь на закрытую дверь. «Знаю, Лоран, знаю. Ох, как мне неудобно в этом теле. Словно тебе в тесной одежде. Да, господин». Жрец поклонился. Он знал, что хозяин переходит к делу только после небольшого вступления. «Что, да? Ты вообще хоть раз в тесную одежду надевал?» Юноша произносил теперь слова нарочито грубо, но даже это не могло изменить впечатление, что говорящий равнодушен. «Нет, господин» только надень, попробуй, а потом уже и соглашайся. — Да, господин. — Но зато у этого тела слух хороший. Знаешь, стоит потерпеть ради перуча. Да, господин. — Я подарю тебе попугая, будешь его обучать. — Да, господин. — Замолчи. Жрец тут же согнулся, в очередном поклоне и замер. Вступление завершено, теперь нужно ожидать важного. — Вот и молодец. — А теперь слушай. — Нам пожаловал гость. Давненько их уже не было, я даже успел отвыкнуть. Остальные, думаю, тоже. В эфире пробой Лорант. Маленький такой, но все же заметный. И как раз на моей территории. Где-то на севере востоке отсюда, ну, точно не знаю. А так, все как обычно. Гость слаб, при нем наверняка человек. И поступить с ними нужно, как обычно. Юноша вновь начал перебирать жемчужины. Они мерно падали в корзину. За исключением звуков этого падения и журчания фонтана больше ничего не было слышно. — Почему ты молчишь, жрец? — просил юноша после длительной паузы, недоуменно взглянув на собеседника. — Не было приказа говорить, господин. — почтительно ответил Лорант, который использовал молчание для лихорадочного и панического обдумывания сложившейся ситуации, чтобы предугадать, куда лично его она может завести. — И что, тебе не интересно что-нибудь спросить? — Интересно, господин. «Тогда спрашивай». «Что, господин?» Информация заволновала жреца. У него разом похолодили руки, но эмоции нельзя было показывать. «Лорант, если ты сейчас же не докажешь мне, что не годишься в учителя к попугаю, сегодня сюда войдет другой верховный жрец. Он опасен?» Тут же отреагировал Лорант. «Только теперь пришло время задавать необходимые вопросы. Если бы жрец начал делать это ранее, то заслужил бы еще больше неудовольствия хозяина». Лорант хорошо усвоил правила игры, общаясь с этим существом. — Кто опасен? — Гость, господин. — Нет, пока что нет. И если ты поторопишься и сделаешь все как нужно, опасен он и не будет. — Он созидатель или разрушитель? — <continuum> Наконец-то хороший вопрос, Лорант. По губам юноши скользнула холодная улыбка. — Но ответ мне неизвестен. Скорее, первое. Таких гостей несколько десятков. А вот вторая категория включает всего лишь два вида – смерть и войну. Эти опаснее. Гораздо опаснее. Ну, верю, что первая, Лорант. Жрец выпрямился. Ему удалось немного справиться с волнением и упорядочить свои мысли. Пока ситуация выглядела не очень плохо. Лорант не был таким служакой, каким хотел показаться. Просто ему приходилось угождать капризному богу, который славился быстрым изменением своего настроения, несмотря на кажущееся равнодушие. Нужно каждый раз ходить по грани, но лучше так, чем иначе. Свою должность Лорант занимал уже пять лет, и это о чем-то говорило. Жрец знал, что имеет в виду его хозяин, когда говорил о гостях. Лорант сам раньше никогда с гостями не встречался, но читал о них в книгах, существующих в единственном экземпляре. Читал в большой библиотеке при храме Нера, Отца Богов. Там было сказано, что гости бывают разные, и долг каждого жреца вовремя выявить их. Сначала уничтожить посредника, а потом отдать непрошенную сущность истинным господам этого мира. За последние два тысячелетия гостей было около четырех десятков. Как правило, они были созидателями, Поэтому расправиться с ними не составило никакого труда. Лишь в двух случаях пришла смерть и в одну война. С этими пришлось повозиться. Обе смерти сумели даже убить несколько жрецов, а война оказалась настолько ловким, что сформировал отряд из каких-то разбойников. К счастью, цар стража одного из местных богов удалось быстро уничтожить посредника, а потом расправиться и с немногочисленными адептами. Вмешательство Господ даже не потребовалось. Теперь же Лоранту предстояло проявить себя. Следовало быстро раскинуть сеть. Он, конечно, понимал, что сущность сразу отыскать не удастся, а вот посредника вполне возможно. К тому же время уже это было. Примерно полгода-года до того, как посредник сумеет хоть что-то сделать. Но все равно Лорант был признателен за любую информацию, которая может облегчить его поиски и заработать расположение богов. Господин, а как быстро найти человека? Опять правильный вопрос, Лорант. Ты радуешь меня. Найти человека просто. Очень просто. Вот скажи, кого бы я взял с собой, если бы возникли м -м, определенные обстоятельства, и мне пришлось бы скрыться? Меня, мой господин? Вот именно, Лорант. Тебя или другого верховного жреца. Так же поступают и гости. Берут или верховного жреца, или приближенных к ним. Кого же еще брать? Только один решил взять отшельника. Из-за его веры, конечно. Ну и поплатился. Этого посредника мы нашли почти сразу же. Уже через месяц, кажется. Фанатик. Могло ли быть иначе? Господин хотели сказать, что мне будет просто таскать посредника, потому что он похож на меня? Ты молодец, Лоран. Просто молодец. Похвала выглядела искренней. Конечно, будет похож. Теперь подумай, что ты сделал бы на его месте. И он в твоих руках. Посредник будет действовать так же, как и любой верховный жрец. Вы ведь все одинаково, Лоран. Боитесь за власть, рвётесь к вершине, держитесь за место зубами. А, ты думаешь, я ни о чем не знаю? Знаю. И вера ваша? Так себе. Живо переметнетесь, если предложат кусок пожирнее. Господин! Руки начали было теплеть, миг похолодели снова, а по спине полился липкий пот. Не спорь со мной, Лоран. Я уже навиделся верховных жрецов. Но посредник не может изменить гость, иначе погибнут оба. Все это отлично понимают. Я не такой, господин. Это был один из немногих случаев, когда хитрый жрец решился пойти против приказа, рассудив, что промолчать еще хуже, чем возразить. Ну, может быть, ты не такой, бесстрастно бросил юноша. Лоран с трудом сдержался, чтобы не вздохнуть с облегчением. Нужно было побыстрее задать какой-нибудь вопрос, лучше понелепий, чтобы отвлечь хозяина от подобных мыслей. «Господин, человек-посредник может быть магом?» Юноша запрокинул голову и звонко рассмеялся. «Аллоран, ты удивляешь меня. Ну разве маг позволит собой такое сделать?» «Там, может быть, посредник и был магом, но не здесь. Однако, если мы дадим гостю много времени, очень много, то он может попытаться сделать из посредника мага, но на это уйдут годы. Ну, конечно, мы не станем столько ждать». «Да, господин». Посредник, прежде всего, начнет плести интриги. Сначала мелкие, а потом покрупнее. Будет тяготеть к золоту, богатству, почестям, женщинам. Не спорил, Лоран, я все знаю. Сам бой никогда не пойдет, но пошлет вместо себя кого-нибудь, с кем потом, возможно, даже не расплатится. Или расплатится лишь обещаниями. С удовольствием предаст своих союзников ради мелкой выгоды. Ему чужды понятия дружбы и любви. Он интриган и политик. Бесчестная лживая личность будет скрывать свои истинные желания за благородными фразами, станет утверждать, что служит от всего сердца своему Богу или даже людям одновременно, подгребая под себя богатство. Как и все, вы, Веларант, не спорь. Но других у нас нет, и быть не может. В душе уже жреца бушевала буря. Он знал, что господин прав. И это знание доставляло огромное беспокойство. Получалось, что хозяин совершенно не верит в его преданность, а значит, может избавиться от него в любой момент и заменить кем-то, но одновременно понимает, что этот кто-то будет подобием Лоранта. Поэтому если жрец не станет совершать ошибок и понапрасно узлить господина, то замена не произойдет. Такие все. Но почему вы взяли бы с собой верховного жреца, если бы понимали, что посредника так легко найти? решился человек задать опасный, но важный вопрос. «Лорант, другие меры не похожи на наш», — исходительно пояснил юноша. «На это вся надежда». «То же кого еще брать? Больше некого. Вы связаны с нами, а мы с вами. Так все устроено. Кстати, тебя может и повезти. Тогда найдешь обоих очень быстро». «Как повести, господин?» «Гость может оказаться настолько наивным, что прикажет посреднику обратиться к местным жрецам в поисках помощи». Так было пару раз, поэтому ты постарайся не спугнуть. Никто ведь не знает, что мы уничтожаем гостей. Мало кому известно даже об их существовании. Пусть так и будет. Да, господин. И вот еще что, ларант удвое количество жертвоприношений мне. Человеческих. До тех пор, пока мы не расправимся с гостем. Ну, так будет спокойнее, больше силы. И сделай это тайно. Да, господин. Утро встретила Виктора криками детворы, бегающие по дороге рядом с его домом. Поворочившись на неудобной топчине, открыл глаза, мартнул несколько раз и решительно встал на ноги. — Вот и новый день, деревня, товарищ Агранов! — подумал, он, надо выйти в поле, окинуть взглядом посевы и начать выполнять план по урожаю. — Прежде всего, украсть зерно соседнего колхоза, иначе не выполнишь свой. — Ой, блин, какая чушь! — лезет в голову. Выглянув в небольшое окошко, затянутое мутной пленкой, на лимии кожей, Антипов обнаружил, что утро далеко не раннее. Видимо, отец решил не будить его, считая все еще больным. Но Виктор чувствовал себя отлично. Его взгляд упал на стол. На нем что-то стояло, покрытое белым полотенцем, одно из немногих вещей, оставшихся от матери Ролта. Студент осторожно заглянул под полотенце. Там обнаружились краюха хлеба и глиняный кувшинчик, наполненный молоком. Кушарь был заботливым отцом, даже несмотря на пристрастие к вину. Быстро прикончив завтрак, Виктор пошел на улицу. По сравнению со вчерашним днем на ней царило оживление. Пара телег, сеном, ехала в противоположных направлениях. Около десятка детей бегали туда-обратно с веселыми воплями. Трое солдат в кольчугах неторопливо брели куда-то, держа на плечах тяжелые копья. Один из них, седобородый Крепыш, завидев Антипова, приветливо махнул ему рукой. «Дядька Пестер!» Немедленно отозвалась память Ролта. Виктор за всех сил замахал двумя руками, демонстрируя радость. Пестер, ветеран многих сражений, знал Ролта с самого детства и относился к нему очень хорошо. Его привычка дарить Ролту пряники по праздникам не претерпела никаких изменений по мере взросления сына лесороба. Для Пестера тот оставался маленьким мальчиком, лишь по иронии судьбы, выглядевшим взрослым. Но сейчас Виктору было не до сентиментальных размышлений. Он собирался навести то самое место на опушке. Где был кушарь, Антипов не знал, но догадывался. Либо отправился в лес, чтобы пометить подходящие стволы, либо колачивался в трактире. Но второй вероятнее. А что? Пометить стволы – удачная мысль, подумал Виктор. Пусть Роуд этого не делал самостоятельно, но ведь знал ведь, как надо. Мне, конечно, все стволы до да лампочки, но ведь нужно что-то сказать на выходе из ворот замка. Интересно. Сколько еще придется врать? Наверное, очень и очень много. Но ничего, он один немецкий барон врал-врал и прославился в веках потому что это дело с размахом. Может быть, и мне врать с размахом? Ну, разве кто-нибудь тут оценит? Роб даже не умел читать. Да и все его знакомые тоже. Прихватив небольшой топорик, Антипов направился туда, где, по мнению сына лесороба, должны быть ворота замка. Он шел мимо коричневых домов, покосившихся и не очень, мимо большой казармы, во дворе которой всегда находился несколько солдат, и мимо колодца, к которому выстроилась очередь людей с пустыми ведрами. Там же была и Ханна поколебавшись, подойти к девушке или нет, Виктор решил все же подойти. После того, как ему исполнилось 20, он очень редко испытывал робость перед противоположным полом, разве что суперкрасавицы могли заставить его сердце биться чаще, еще до момента знакомства. Уверенному в себе мужчине женская красота обещает счастье, а неуверенному говорят о том, что счастье достанется другому. Ханна заметила Ролта, но не подала виду, а лишь краем глаза наблюдала за тем, как он приближается. «Привет!» — обратился Антипов к девушке, остановившись так близко, что мог отчетливо рассмотреть слегка вьющиеся темные волосы. «Как поживаешь?» «Поменяешь ведро на топор?» «Смотри! Почти новый!» Ханна развернулась и посмотрела на собеседника широко раскрытыми глазами. Она просто не знала, как себя вести. Роут, стоящий перед ней, настолько отличался от прежнего Роута, что девушка с трудом собралась с мыслями. «Привет!» — тихим голосом ответила она. «Ведро мне нужно, чтобы воды набрать». «А я тебе его должу тогда после обмена», — сообщил Виктор. «А ты со мной за аренду ведра топором расплатишься». Ханна слегка нахмурила черные брови. Смысл сделки от нее сказал. «Ты шутишь, да?» — неуверенно спросила она. «Почему шучу? Если ты добавишь еще один поцелуй, то я, так и быть, дам тебе ведро в вечное пользование». «А ну, башен локальник!» — закричала стоящая рядом женщина средних лет, замахиваясь на Виктора Карамыслова. «Ты смотри, средь белого дня такое предлагать!» «Ухожу, ухожу!» Антипов резво отпрыгнул в сторону. «Видишь, Ханна, эта милая женщина посоветовала с тобой о и договариваться вечером. Так что, до встречи!» И Виктор покинул колодец, оставляя за спиной изумленных зрителей. Увы, он знал, что его шансы невелики. Помимо этого рока за Ханой волочились еще несколько солдат за гарнизоны, а это уже было уже серьезно. Сын лесорова занимал слишком низкую ступень на социальной лестнице, чтобы соперничать с ними. Антипов бодро зашагал по направлению к воротам. Рядом с ними дорога превратилась в мостовую. Барон заботился о комфортном выезде из Данжона. В целом Виктора очень интересовал вопрос, почему деревянное строение не заменили каменными. У Ролта имелось любопытное воспоминание, прочно вошедшее в память со времен раннего детства. Осада замка. Тогда неведомый противник использовал трибушеты. Забавное такое орудие, навесом метающие шары, сделанные из какого-то весьма горючего материала. Разумеется, их поджигали перед выстрелом. Вот это было веселье! Сгорело все, что могло сгореть. К счастью, людей во внешних домах не оставалось, поэтому потери были не очень велики. Но все буквально задыхались от едкого дыма. Дышать можно было только в подвале Данжона. донжона. Атаку отбили, но неприятные воспоминания остались. Потом дома отстроили, снова деревянные, с соломенными крышами. Внешние ворота крепости были стандартны. По крайней мере, Виктор представлял их себе именно так. Друг створчатые, темные, окованные железом и часто ремонтируемые. Барон заботился о защите замка. Сейчас ворота были закрыты. Но Роуд знал, что можно выйти через небольшую калитку в них. Он подошел поближе. В нос ударил запах конского навоза. Из ворот недавно выехало несколько повозок, оставив отметины. У калитки, за раскладным походным столиком, расположенным не на мостовая на траве, сидели двое стражников в серых накидках. Они играли в кости. Еще один стоял на своем посту на стене между зубцами и, опершись на копье, вглядывался вдаль. Стражники вели интеллектуальную беседу. — Слушай, Пантан, па а вдруг трехруки тебя палец и по башке вдарит? Что ты будешь делать?» Спрашивал невысокий крепыш, собирая за скорузлыми руками кости, чтобы положить их в рассохшийся стаканчик. Другой, явно длиннее, даже несмотря на то, что оба они сидели, отвечал оживленная шестикулира. «Да что тут делать-то? Увернусь и попробую достать его копьем». «А ну как промахнешься! Трехруки, они ловкие, сам знаешь. А пальцы за твоей спиной. Ну тогда быстро отпрыгну в сторону и попробую еще раз ударить. А если он тоже развернется?» Продолжал настаивать крепыш. Ну, тогда я отступлю. Но придется опять от палеца уворачиваться. Слушай, Нарпен, а почему ты на его стороне? Возмутился долговязый. ну а чьей? Удивился тот. Трехруково. Мы же с тобой служим одному господину. Вот подкрадись к трехрукому сзади и ударь его копьем. В этот момент оба соблаговоли обратить внимание на Виктора, скромно стоящегося неподалеку. Отец чуть не до ума? Неприязненно поинтересовался Крепыш. Сарпен издавно недолюбливал сына лесороба, казалось бы, без видимых причин. «Мне нужно в лес», — просто ответил Виктор. «Зачем?» За рубки сделать». Антипов старался говорить кратко, чтобы не выбиваться из стиля Ролта. Стражники не подмастели кузнеца и не женщины у колодца. С ними лучше не враждовать. Конечно, Виктор отчаянный парень, но не настолько, чтобы нарываться на явные и неовратимые неприятности. А отец знает?» присоединился к разговор долговязый. «Он меня туда и отправил. Нужно выполнить заказ господина барона». На этот раз кратко высказать не удалось. «Убедительное вранье — залог не только материального благосостояния, но и физического здоровья», — подумал студент. «Интересно, это вот съедят или нет? Не побегут же в самом деле у хозяина спрашивать». Стражники съели. «Проходи!» — недовольно буркнул Нарпен. На вставая за стола, чтобы отодвинуть засов на калитке. А если ты потеряешься и нас пошлют на поиски, то я тебя так отделаю, ты еще долго никуда пойти не сможешь. Постараюсь не потеряться, вежливо ответил Виктор, которого так и подмывало лепнуть что-нибудь, описывающее в полной мере сыровый быт стражников. Постой-ка, так ты выздоровел полностью? Поинтересовался долговязый, когда он типа бур совсем рядом с воротами. Твой отец рассказывал, что ты надолго слег. А люди говорят, что ты странный какой-то стал. Я был странный, а стал нормальный. Моя история уже известна всем. Быстро. Ну чего удивляться, в замке все друг друга знают. И говорите больше ни о чем. Мало что происходит. Зачем мне быть в центре осуждения, если сам еще ничего не понимаю? Может, их отвлечь как-то от этой темы? Донжон поджечь, что ли? Это надолго займет их внимание, господин Факер. Правда? Поумнел, что ли? Нет, еще не очень. Ну ладно, иди давай пошевеливайся, ворот закрывать надо. Виктор оказался за пределами замка в первый раз после своей болезни. Казалось, он переступил невидимую черту. Раз, и все, что напоминало о плохо сделанных строениях, непривычных запахах и непонятных людях, куда-то исчезло. Остались лишь поле и отблески солнца на еще не успевших высохнуть капельках росы, притаившейся в яркой траве. Почти как дома, подумал Антипов. Тоже небо, даже растительность, да все тоже, если не оборачиваться и не смотреть под ноги. Любопытно, какая здесь климатическая зона. Как на юге России? С другой стороны, на лесостепь похоже. Ну, тогда в целом холоднее будет. А мостовую, подобную этой, видел лишь в детстве. Ехал по ней на велосипеде по дурости. Приходилось сжимать зубы, иначе бы они стучали очень сильно. Сразу понял, почему продвинутые велосипедисты носят шлем с мешками, Чтобы мышцы челюстей отдыхали. А здесь что носят, интересно, если едут на телеге, поэтому вот. Он резво вышагивал по дороге, крутя головой и пытаясь вобрать всеми новые впечатления. Память Ролта сообщала, что тут, в принципе, безопасно. Разбойников поблизости от замка нет, и соседские солдаты тоже не показываются. Баронскую собственность грабят, конечно, но это касается лишь дальних деревушек. Виктор знал, куда нужно идти. То место находилось относительно недалеко. Нужно было пройти через поле, потом найти тропинку и углубиться в соседний лесок. Сразу за большим и старым дубом резко свернуть вправо и тополя на рукой подать. Лес тоже выглядел, как обычно. Шорох веток под ногами, пение птиц, шелест листвы. Здесь воспоминания Виктора и Ролта были едины. Молодой человек начал свой путь неспешно, но постепенно ускорялся. Любопытство вело его. Какое-то смутное чувство подсказывало, что он непременно найдет на опушке, если не все ответы, ну то хотя бы их часть. Любопытство вообще заставляет людей делать многое. Это ненасытное пламя. Чем больше бросаешь в него дров, тем ярче оно разгорается и больше требует.